Глава 13. Ого, ого, поблизости враги? Здесь рядом с офисом. Я завертел головой, пытаясь понять, куда указывает радар. С каждым моим движением красная точка меняла своё положение на оси координат. Попробовал встать так, чтобы маркер оказался прямо передо мной, и перевёл взгляд. По тротуару оживлённо сновали люди. Работники ближайших офисов направлялись кто к машинам, кто в ближайшие кафе-столовые. Лица многих из них были мне знакомы. Вот, например, парень в расстёгнутой куртке, громко говорящий по телефону, работает в нашем здании на втором этаже. А вон та дама в красных сапогах на высоком каблуке часто курит на парковке. Мелькали и незнакомцы, не то клиенты фирм Не то просто случайные прохожие. Чёрт с ними. Кто же из них отразился на радаре? Внезапно меня осенило. Точка-то не двигается. Замерла. Я заметил его не сразу. Совершенно неприметный старик в поношенной замшевой куртке стоял между двух припаркованных внедорожников, вглядываясь в соседний бизнес-центр. Других статичных целей прямо по курсу не было. Но как убедиться на сто процентов? Не подойду же я к нему со словами «Мужик, ты стеры? Что тут забыл?» Остается только одно. Я вызвал меню сообщений и начал пролистывать последние письма. Где же оно? Вроде это было в пятницу. Хотя, кажется, будто прошло уже несколько лет. Нашел. Отправитель, лидер вашей расы. Мой радар обнаружил врага. Мысленно написал я в ответном письме. Прямо возле моей работы. Но я не уверен. Как убедиться? Что делать? Ответ пришел практически мгновенно. Сфокусируйся на нем, балбес. О, да. Я действительно идиот. Позабыл о самом простом и действенном методе. Даже не подумал о нём. Но с другой стороны, кто ж знал, что он будет работать на земле? У нас пялиться на незнакомцев считается неприличным. Я сощурил взгляд, всматриваясь в старика. Гаррок, орк, друид, уровень 21. Перевёл взгляд с надписи на самого мужчину. Обычный, немолодой уже человек, такой, как их тысячи в городе, и любой из них может оказаться орком. Я тряхнул головой, пытаясь избавиться от лишних мыслей, и вновь открыл меню сообщений. Это орк, написал я богу. Друид 21-го уровня, вышлите подмогу. И снова ответ не заставил себя долго ждать. Через секунду в правом верхнем углу зрения замегал конверт. Справляйся сам, не маленький. Если бы к письму не прилагались 3 слота с предметами, я бы непременно возмутился и струхнул, но я перевёл взгляд на подарочки и одобрительно кивнул. Итак, широким жестом Божьей длани мне перепало 7 единиц зелья восстановления, зелье обновления, восстанавливающее все умения и Полог. Класс предмета: уникальный. Радиус действия: 150 м. Скрывает от посторонних глаз ваш истинный облик, облик ваших союзников, ваших врагов и вашу битву. Я перенёс все плюшки в инвентарь, после чего материализовал в руке Полог. Я видел этот предмет раньше. Помню, Как кудесник просто поднял его с земли. Стоило мне поставить похожую на спёртовку вещицу на мокрый асфальт, как перед глазами выскочило сообщение: "Вы находитесь под пологом". Отлично. Активировав героя, выпил зелье обновления. Ура! Кнопка призыва питомца мигом обрела краски. Я тут же мысленно нажал на неё. Воздух рядом со мной начал темнеть, приобретая форму огромного волка. "Как же я рад тебя видеть", широко улыбнулся я. Ласково потрепав черноша по холке, опять сюда, вместо приветствия проворчал зверь. Потерпи, хмыкнул я. У нас здесь дело. Вижу. Взгляд черныша уже был прикован к старику. На мгновение я вспомнил, как приручал волка. Тогда его агразона была явно меньше. Раньше с такого расстояния он врага бы не увидел, а теперь без проблем. Я огляделся, удивительно, совсем рядом шныряет народ Совершенно не обращая внимания на героя в всевдосредневековом наряде с громадным антрацитовым волком, никто даже не думал глядеть в нашу сторону, разинув рот от изумления. Старик всё стоял как истукан, разглядывая крыльцо соседнего здания. Сомнений не было, меня орк не видит. Либо у него вообще нет радара, либо какой-нибудь обычный, ничуть там и ему улучшенному. Ну да ладно, приступим, что ли? Сидеть. Велел я Птомцу и, выбрав орка целью, попытался скостовать замедление. Далековата. Осторожно сделал шаг вперёд. Всё равно не хватает. Ещё шажочек. Старик Резков скинул голову, на секунду замер и быстро повернулся в мою сторону. Окинув меня оценивающим взглядом, Врак самодовольно усмехнулся и начал меняться на глазах. Хилое тело увеличивалось в размерах, набухали мускулы, кожа становилась ярко-красной. Через несколько секунд в сорока пяти метрах от меня стоял высоченный орк. Стрела со свистом сорвалась с тетивы и врезалась Гарраку в колено. Он скривился и медленно шагнул вперед, яростно зарычав. «Не нравится, сволочь, мое замедление, да?» «Взять!» – крикнул я. Черныш, выпрямившись как пружина, рванул вперёд, оставляя следы когтей на асфальте. Врак вскинул руки к небу, и вокруг него закрутилась тёмно-зелёная энергия. На секунду мне даже показалось, что вместо холодной осени пришла весна. Когда же я избавился от наваждения, орк уже нёсся навстречу волку. Урод снял моё замедление. Как так? Я выпустил прицельный выстрел, а вслед за ним и стрелу мастера. Снял почти треть хитов. Гаррок остановился и вновь начал изменяться. Метаморфоза прошла практически мгновенно, и вот уже вместо орка среди припаркованных автомобилей стоял громадный зверь с полным баром здоровья. Существо в 2 м в холке напоминало одновременно и кабана, и медведя. Волк наконец настиг врага и впился зубами в багряную жёсткую шкуру. Гаррок заревел и откинул Черноша ударом крепких бивней. Над петом завертелась полупрозрачная воронка. Стан. Я пускал стрелы одну за одной на шпигоговая громадную тушу. Чудище задрало морду и рвануло на меня. Краем глаза я заметил въезжающий на парковку автомобиль. Водитель, как ни в чём не бывало, остановился, пропуская друида-медведя. Интересно, что сейчас у него перед глазами? Гаррок почти настиг меня. Я уже чувствовал его горячее дыхание. Активировав лунную походку, я вылетел на дорогу и едва не врезался в проезжающий мимо грузовик. Тут же начал коставать прицельный выстрел и, конечно же, стрелу мастера. Би-би-би. Засигналили слева. Я мотнул головой. Женщина на крохотном Nissanе активно жестикулируя давила на гудок. Ей очень не нравилось, что я мешаю проехать. Ну извини, дорогуша, не до тебя сейчас. Между тем медведь в ноф оказался рядом. Стрелами я снёс с него половину жизни, но теперь я успел использовать мастерское переключение вооружения, сняв с врага сто восемьдесят хитов. «Чёртов толстобрюх! Броня гасит процентов тридцать, не меньше!» Гаррак тут же ответил размашистой оплеухой. Когтистая лапа едва не оторвала мне голову, уменьшив здоровье почти на пятьдесят процентов. «Чёрт! В рукопашную мне не справиться!» Быстро хлебнув зелье, я рубанул обоими клинками. Вновь замахнулся и... «А-а-а-а!» – заревел я, когда враг впился мне в плечо длиннющими зубами. Шкала здоровья сразу просела наполовину и продолжила уменьшаться. Перед глазами все поплыло. Казалось, от боли сейчас потеряю сознание. «Р-ра-а!» – взревел черныш, и волна кроваво-красного дыма ударила мне в грудь. Медведь расжал челюсти и развернулся к волку. Я облегченно вздохнув попятился. Слава богу, Пэт успела оправиться от оглушения и сгенерировал на себя агро. Повезло. У его нового, полученного в особняке скелетов умения Вой смерти есть огромный минус вероятность успеха 50%. Зато обнуление абилки аж 15 секунд. Я хлебнул зелья и отбежав в сторону возобновил обстрел. Козёл! Выкрикнула мне тётка на Nissanе, наконец-то объехавшая дирущихся в волка и медведя по обочине. Я не обратил на неё никакого внимания, продолжая выпускать стрелы. Здоровье медведя было уже в красной зоне, как и хиты волка. Быстро отличив черношая, я начал каст с замедления. Внезапно Гаррок выпрямился во весь рост и приняв истинную форму, начал хилиться. Черныш взревел, сбивая с врага часть брони, а я выпустил крит. положив конец затянувшейся схватке. Орк рухнул на землю и испарился. Вы убили игрока вражеской фракции. Награда: очки успеха 3. Общее количество очков успеха 40. Я с недоумением уставился на эту надпись. Вот же скупердяй. У меня было 50 очков. Из-за смерти я потерял 25%, то есть должно оставаться 37,5. Плюс 3 новых. Где мои полочка? Что это за округление в пользу фирмы? А клиентах думать нужно. Я усмехнулся и тяжело выдохнул. Как бы то ни было, враг повержен. Я вновь выжил и самостоятельно очистил родную планету от незаконного мигранта. Я молодец. Волк подошёл ко мне, ткнувшись мокрым носом в ладошку. И ты молодец, улыбнулся я, поглаживая зверя. Черныш вскинул морду, повёл носом и рванул между парковочных рядов. Эй, куда ты? Воскликнул я, но, испытав дежавю, скосил взгляд на интерфейс умений. Черт, так и есть. Трехсуточная обилка волка обнулилась не то из-за зелья, не то из-за того, что черныш был мертв. Спустя минуту я увидел трусящего камнепета. В зубах он сжимал что-то черное. Когда зверь приблизился, я смог опознать его находку. Кожаное портмоне. «Ну и ради чего ты потратил редкое умение?» – проворчал я, заглядывая в кошель. Сто пятьдесят рублей и ни одной визитки. Не густо. Ты можешь более вдумчиво использовать волчье чутье? Возмутился я. Волк недовольно рыкнул. Ладно, ладно. Я поспешил успокоить черныша. Все равно ты умничка. Я еще раз погладил питомца и выбрал скрыть игрока. Черныша сейчас мгновенно стоило мне принять свой земной облик. Я нервно огляделся по сторонам. Как и прежде, никому не было до меня дела. Подобрав полок и убрав его в инвентарь, вновь осмотрелся. Вокруг ничего не изменилось. Только что здесь пылала битва не на жизнь, а на смерть. Но люди никогда о ней не узнают. Немного обидно, с одной стороны. Но с другой, так даже лучше. И сражаясь в тени, можно оставаться настоящим героем. Выпячивать себя на показ совершенно не обязательно. Я убрал найденный кошелек в карман и достал телефон. Долго же я тут возился. Нужно скорее лететь в столовую, не то останусь без обеда. Наскоро закинувшись резиновой едой, я вернулся в офис и, скрывшись за монитором, отстрочил Богу. «Я победил. Спасибо за подарки. Кто это был? Очередной маньяк?» На сей раз Господь не ответил. Ни сразу, ни в течение дня. После работы я вернулся домой и, скинув верхнюю одежду, рухнул на диван. По телевизору все так же мусолили новость о супервулкане. Болталась она и в топах мировой прессы в сети. И хоть я весь день мониторил обновления, ничего действительно нового СМИ мне не поведали. Однако сидеть и переживать бессмысленно. Всё равно что гонять воду из одного стакана в другой. Пользы никакой, только расплескается. Остаётся лишь, следуя Божьим заветам, становиться сильнее и побеждать. И пусть сегодня я уже одолел одного истинного врага. Останавливаться на этом нельзя. Именно с этими мыслями я и отправился в Терру. О, благодать-то какая! Очутившись перед вратами Младогора, я не смог сдержать облегченного вздоха. Головная боль мгновенно исчезла, тело почувствовало легкость и силу, свежий воздух наполнил грудь. «Я дома», – мелькнула мысль, от которой я вздрогнул и которую тут же поспешил загнать в самый дальний уголок сознания. Улыбнувшись в ответ стражникам, я прошел под аркой в ворот и огляделся. В современной массовой культуре, упоминая средневековые города, обычно изображают их грязными и вонючими. К счастью, создатели Терры не разделяли подобного мнения. Ещё в первый раз, попав сюда с Джонаном, я заметил, что Младогор красивое место. Никто не выливает помои из окон, а запряжённые в телеге лошади не думают справлять нужду на мощёную дорогу. Притом, по своей архитектуре, город был именно средневековым, хотя и сочетал в себе элементы сказочного и фантазийного. Мимо прошел мужчина в зеленой, расшитой золотыми нитками туники и поклонился мне. Я вернул ему поклон и, сверившись с картой, отправился в уже знакомую лавку. Каждый встречный и поперечный, неважно, мужчина, женщина или даже ребенок, считал своим долгом поздороваться со мной. Квесты, что мы с Джоном выполнили в сухих землях, подняли мою репутацию до дружественной. Удобно, чёрт подери. Всего день покорпел, и все тебе рады. Я поднялся по ступенькам на крыльцо двухэтажного здания и вошёл в небольшой магазинчик. Добро пожаловать, приветливо поздоровался хозяин лавки, лысенький мужичок в очках, и откуда в средневековом городе очки? Здравствуйте, кивнул я. Скажите, могу я у вас починить броню? Мужчина погрустнел и ответил: К сожалению, нет. Вам нужно Кайно. Его кузница расположена через два дома. Я заглянул в инвентарь. Кучу слотов занимал всякий мусор, собранный в особняке скелетов. Я продал всё, что было, обогативсь лишь на один золотой и отправился в кузню. Кайно оказался здоровенным чернобородым детиной в грязном кожаном фартуке. Как и остальные, он встретил меня широкой улыбкой. Желаете что-то починить или прикупить? поинтересовался кузнец. В первую очередь починить, произнёс я. Ещё сидя на работе, я залез в меню персонажа и просмотрел все надетые предметы. Заглянул и ахнул. Прочность многих вещей стремилась к нулю, результат постоянных битв и штрафа за смерть. Не хочется мне внезапно оказаться без штанов прямо посреди боя. Починка заняла лишь мгновение, но стоило мне пары золотых. Вроде всего 20 долларов, но каким трудом здесь достаются деньги. Я унял свою жадность и вновь обратился к Кайну. Ну, а что есть на продажу? Прошу, выбирайте, улыбнулся кузнец, и перед глазами появились слоты, заполненные серым товаром. Ничего интересного. Благодарю, кивнул я. Может, в следующий раз. А сейчас у меня есть ещё один вопрос. Спрашивайте, произнёс Кайн уже без всякого энтузиазма. Где я могу найти торговца по имени Руфус? Вниз по улице, ближе к городской площади. У него лавка, товары со всего света. Мимо не пройдёте. Я поблагодарил кузнеца и вышел на улицу. Народ всё так же шнырял туда-сюда, не забывая здороваться со мной. Даже гружённые телеги останавливались, пропуская героя, пока их возницы весело махали руками, приветствуя меня. К слову, горожане улыбались не только мне, но и другим героям. Я уже не особо удивлялся, встречая здесь своих собратьев по несчастью, проходя или проезжая мимо. Они сдержанно кивали, предварительно вглядываясь в меня и читая подпись. Я отвечал им тем же. Почти все герои были выше меня уровнем. Самым старшим из встреченных оказался воин 68-го уровня, проехавший мимо на огромном козле с ветвистыми рогами. Я проводил наездника взглядом, в очередной раз задумавшись о маунте. С одной стороны, Тера не была скована портальными точками. И благодаря ключу порталу можно перемещаться в любое изведанное место с точностью до нескольких метров. Даже сегодня я мог оказаться прямо перед нужной мне лавкой, но захотел немного прогуляться по волшебному городу. С другой стороны, использовать маунты можно, а любой доступной возможностью стоит пользоваться, если она полезна, конечно. Это полезно. Бегать и открывать локации на своих двоих долго до да муторна. А нам, следуя божьему слову, качаться нужно а не сапоги снашивать. Мое внимание привлекло трехэтажное здание, выбивающееся из общего архитектурного облика города с широким радиусным крыльцом и декоративными колоннами. Аукцион, прочитал я резную вывеску. Стоит заглянуть. Помещение показалось мне настолько просторным, что в нем можно было бы разместить среднее отделение банка. Места хватило бы для сотрудников и для огромных очередей. Притом внутри находился лишь один человек. Опрятный мужчина в полосатой жилетке стоял за длинной стойкой, разделяющей зал надвое. Добро пожаловать, господин, низко поклонился он. Желаете ли что-нибудь продать или наоборот приобрести? Хотелось бы взглянуть на ваш ассортимент, улыбнулся я. Нет ничего проще. Он развёл руки в стороны, и передо мной появились слоты предметов, минимум в 4 раза превышающие размер моего инвентаря. Правда, заполнено было едва ли на треть. Это наши лучшие товары. Не желаете ли посмотреть другие, более подходящие вам по уровню? А может быть, нужны товары для крафта? Пока взглянул на эти, пробормотал я, крутя головой то вправо, то влево. Да уж, ассортимент неплохой, и почти всё добро для 90 и выше. Особняком стояли товары для сотого уровня. Ценник у них был, мягко говоря, заоблачный по моим нынешним меркам. Я взглянул на даты выставления лотов. Плохо берут такое добро, хмыкнул я. Сквозь полупрозрачные слоты я заметил скривившуюся физиономию аукциониста. К сожалению, да, редко покупают, ещё реже сдают. Реже сдают? удивился я. Находится среди героев те, кто не брезгуют тёмными аукционами, с презрением ответил мужчина. Понимаю, деньги хорошие, но как можно продавать другим? А если орк или гоблин купит? Зачем отдавать врагам в руки ценные артефакты? Эх, как у него припекло. Интересно, действительно патриотические чувства взыграли или успех конкурентов в душу коробит? Среди кучи предметов мой взгляд зацепился за несуразный шар с отверстием на макушке. Я сфокусировал взгляд и прочёл оранжевую надпись. Врата. Класс предмета эпический. Использование единичное. Открывает портал в любой мир и позволяет вернуться обратно. Ниже болтался ценник. Ровно 10 тысяч золотых. Считай, 100 тысяч долларов. От удивления у меня полезли глаза на лоб. С трудом загнав их обратно, я спросил у аукционера. «Вот у вас тут врата есть. Пользуются спросом?» Он посмотрел на меня, как бабушка на тощую внучку, и сострадательно вздохнул. «Ну что вы? Кто из наших рискнет-то? А вещь реально стоящая?» «Конечно!» Один из немногих способов расширить свои горизонты, так сказать, и что самое главное, позволяет вернуться обратно. Жаль, покупателей на неё давно нет. Он в нос обречённо покачал головой. Я вот знаю, что другие разы с помощью очков успеха могут хмм, путешествовать. Могут, согласился мужчина. Вот только в один конец. А как же ключ-портал? удивился я. Аукционист снова взглянул на меня как на душевнобольного и тяжело выдохнул. Ваш ключ-портал может перемещать вас лишь по Терри-2 и по вашему миру. Бесполезная вещица. Не хотите его продать?» Он многозначительно кивнул. «Ага, сейчас. Бегу и падаю. Прирожденные коммерсанты, видать, во всех мирах одинаковые». «Нет, спасибо», — ответил я. «Лучше, как и предлагали, покажите более подходящий для меня товар». «Сей момент!» Мужчина широко улыбнулся, и слоты с предметами стремительно ужались к центру, чтобы вновь раскинуться всем многообразием. Аукционист представил товар с 15 по 20 уровень, и многое из этого мне было интересно. Цены различались от нескольких золотых до двух сотен за маунта громадного петуха. Хотя это у божества я бы не купил, даже будь у меня нужная сумма. В итоге я, скрипя зубами, вывалил двадцатку за портки потрошителя зомби, штаны, кожа. Класс предмета Уникальный. Становится персональным при надевании. Броня плюс 20. Выносливость плюс 10. Ловкость плюс 10. Эффект. Увеличение урона нежити на 5%. Требуемый уровень 17. И десятку за. Очень плотные перчатки. Перчатки. Кожа. Класс предмета редкий. Становится персональным при надевании. Броня плюс 8. «Выносливость плюс пять. Ловкость плюс три. Требуемый уровень шестнадцать». Распростившись с аукционистом, я, облаченный в обновке, вышел на улицу и продолжил путь. Вдали, за высоким памятником неизвестного мне воина, маячила городская площадь. Я почти у цели. Внезапно прямо перед глазами появились огромные буквы. От неожиданности я едва не упал и, кажется, к своему стыду даже ойкнул. Лишь после этого, замерев посреди дороги, я смог прочитать текст. Вы выбраны для участия в королевской битве от расы людей. Уровни 11-20. Противник – раса гоблинов. Поле битвы – мир, земля. Позиция вашей фракции – защита. Начало битвы через 30 минут. Перенос на поле битвы автоматический.